След курьера мы нашли быстро. Уже светало, и отпечатки подошв на вечно сырой земле зоны были видны отлично. «Теперь главное, чтобы он в высокую траву или в болото не забрел», — сказал Меченый. «Там хрен тот след найдешь». Кстати, походу проглоченный им артефакт действовал, и неплохо. Сталкер довольно быстро пришел в себя. При этом я заметил, что содранная на запястьях кожа за считанные минуты превратилась в несодранную. Даже следа не осталось от поверхностных ран. Неплохо. Восстановитель плюс регенерон в одном артефакте. Даже интересно, какой у него побочный эффект, без которого не обходится ни один полезный арт. Курьер торопился. Это было видно по следам. Шаг широкий, отпечатки глубокие. Почти бежал. Почему? Впрочем, все выяснилось довольно быстро. К одному следу прибавилось еще два пошли рядом. Не похоже на поведение бандитов. Значит, охрана ждала курьера. Контролировали местность, пока шла сделка, а после присоединились. Ну да, удивляться нечему. Курьер брал товар явно не для себя, иначе вел бы себя по-другому. Значит, так и есть. Не наврал бармен. Мы шли по следу перекупщика. Или посредника, которого конечный покупатель ждал в условленном месте. Идут, как пишут, — хмыкнул Меченый. Так быстро ходят только с мощными детекторами, которые стоят, что твой чугунный мост. Иначе за нефиг делать в аномалию угодишь. Или впасть к Ктулху, например. Правда, один из троица ушел недалеко. Сколько хожу по зоне, а все не могу привыкнуть к чувству постоянной тоски в душе и ожидания какого-нибудь лютого трындеца. Вроде спокойно все вокруг. То же небо, похожее на гигантскую темно-серую могильную плиту, нависшую над головой. Тот же унылый пейзаж вокруг, от одного вида которого хочется сесть и завыть по-волчьи от безысходности. Та же полудохлая серая трава под ногами. Тут практически вся растительность такая. Или серого нездорового цвета, или же рыжего, как знаменитый одноименный лес, к примеру. Хотя порой попадаются и исключения. Эти две березы росли на расстоянии пары метров друг от друга и выглядели получше многих деревьев зоны. По сути, это были самые обычные березки, каких навалом растет по всей Украине. Кора черная с белым, без следов грязи и радиации, и листва вполне себе нормальная. Пожухлая, конечно, местами осень, как-никак, но еще вполне себе живая и радующая глаз, замыленный убийственно-печальными пейзажами зараженных земель. И трава возле них другая. Повыше и заметно позеленее той, что везде. И это настораживало. Причем ни одного меня. «Что-то не так», — выдал Меченый, приглядываясь к березкам. «Что чуйка, что оценивающий взгляд на возможные аномалии у него однозначно лучше, чем у меня. А в выглядит чего». «Ага», — поддержал его я. «В зоне ж главное между двумя одинаковыми образованиями не проходить. Обойдем?» Вместо ответа Меченый осторожно, будто по минному полю шел, приблизился к березкам, после чего пнул нечто валяющееся в траве и напоминающее футбольный мяч. Но это был не мяч. Это была человеческая голова, словно отрубленная гильотиной. Срез шеи казался немыслимо ровным. Так ни ножом, ни топором не откромсаешь. А потом Меченый вернулся, взял эту голову и бросил, будто и правда волейбольный мяч над низкой теннисной сеткой запустил примерно на уровне метра полутора над землей. И не между березами, как можно было ожидать, а левее ближайшего к нам дерева. И тут случилось интересное. Пролетая мимо березы, голова распалась надвое, словно разрезанная невидимым смертоносным лучом. В результате на проплешину в траве упали две половинки обтянутого кожи и черепа, внутри которых хорошо был виден белый мозг с кровавыми прожилками, словно перед тем, как сталкеру отрезала голову, он успел умереть от инсульта. «Что бы это могло быть?» – задумчиво проговорил японец. «Аномалия новая, что же еще?» – пожал плечами меченый. «Походу, мусорщики что-то у себя мутят, выкидывают в наш мир новые невиданные отходы, а наша природа с ними взаимодействует. И от того получается всякая хрень типа этой. Думаю, береза то ли паутиной какой, то ли еще чем-то невкусную для нее башку отрезает, а корни утаскивают под землю оставшуюся вкусняшку». Проплешина в траве не случайно. Туда они тело и затащили. Или сок березовый особый впрыснули в тело. Оно разложилось, а корни впитали питательную кашу, предположил я. Видишь, края проплешины будто слегка выжжены. Похоже на действие какой-то кислоты. Да не суть, отмахнулся слегка уязвленный сталкер. Название надо бы ей придумать. Пусть будет «Струна». Некоторые нехорошие люди порой их натягивают между деревьями, и той струной мотоциклистам головы сносит. Так она с не между деревьями, заметил я, а вроде как сбоку от них. Тогда сам название придумывай, если такой умный, — окрысился меченный. Что, блин, за жизнь пошла? Теперь мимо обычных деревьев ходи, додумай, отчекрыжут они тебе башню или нет. В общем, аномальные березы мы обошли по приличной дуге и, вновь выйдя на след, направились дальше. Прошли примерно с километр, периодически бросаясь гильзами в особо опасные места на предмет проверки, аномалия там или нет. Разок нарвались на небольшой гравиконцентрат, в мгновение ока превративший гильзу в вытянутый металлический блин. Заметили в лесочке молодого ктулху, который, увидев нас, довольно резво свалил. «Разведчик», — невесело хмыкнул Меченый. «Сейчас прибежит, своим доложит, что видел трех аппетитных сталкеров», И придется нам отбиваться от целого стада, пока патроны не кончатся. «Не придется», — проговорил Виктор, смахивая солба внезапно выступившие капли пота. «У него мозг простой, не то что человеческий. Стереть память о нас оказалось довольно легко». «Что-то тебя нехило качнуло с того простого мозга, будто литр не выдыхая в себя вылил», — заметил меченый. «Но если и правда щуплому тыкву простерилизовал, уважаю». Так ты псионик, получается. Аккуратнее, в зоне их отстреливать принято. Хотел бы я посмотреть на того, кто решит отстрелить японца, хмыкнул я. Струна твоя ему детской игрушкой покажется. Не, я не против, крут он бесспорно, кивнул меченый. Но в глаз же ему кто-то засветил? Вон фонарь на полряхе расплылся. Тот человек, можно сказать, за твою свободу пострадал, пояснил я. Хорош языком, малоть, реально утомил. «Да это я в подвале в молчанку наигрался, вот меня и распирает», — вздохнул сталкер. «Принято. Все, понял, заткнулся». Но через минуту все же вновь подал голос. «Блин, что за погоняло такое, Кризар? Первый раз слышу про такого перца в наших местах. Может, от английского крейзи, предположил я? Типа псих на всю башню?» «Может, и так», — отозвался Меченый. «Ладно, дойдем до намеченной точки, разберемся». Когда кто-то тебя полностью контролирует, это действительно страшно. Вроде все осознаешь, и даже кажется порой, что совсем немного, и ты сможешь что-то сделать, вырваться из-под пресса чужой воли и вновь стать самим собой. Непослушной тварью, приученной к повиновению болью и страхом. А тем, кем был раньше? А может, и не был никогда. Может, смутные обрывки воспоминаний, порой всплывающие в сознании, это всего лишь сны? Изредка хозяин разрешает поспать, и тогда они время от времени пробиваются наружу из-за сплошной черной стены, тревожат, мучают и одновременно дарят надежду на то, что все когда-то изменится. Но в глубине души ты знаешь, что никогда ничего не поменяется, что это рабство навечно, и тогда остается лишь ждать очередного сна и очередных сновидений. Правда, если их заметит хозяин, то накажет очень больно, а потом надстроит и укрепит стену, которая и так в длину протянулась до горизонта, а в высоту подперла облака. Разумеется, физически никакой стены не существовало. Это был мощный ментальный блок внутри сознания, порабощенного другим сознанием. И это самое другое сознание, когда ему было угодно, пользовалось знаниями пленника. Приходило словно на склад, Без рылась среди тысяч стеллажей, где все было разложено по полочкам, находила то, что ему требовалось, и исчезала. Правда, исчезала не всегда. Иногда ему хотелось поглумиться, и тогда пленник мог посмотреть чужими глазами на то, во что он превратился, и даже ненадолго вспомнить, то, кем он был, и как его звали раньше. Академик Захаров. Это имя знали в научных кругах всего мира. Кто-то из ученых его уважал, кто-то презирал, кто-то откровенно ненавидел, но знали все. Но случилось так, что ученик-академика профессор Кречетов убил своего учителя. Правда, не совсем. Кречетов забрал мозг Захарова и теперь неограниченно пользовался знаниями и аналитическими способностями учителя. И издевался. Мстил за те годы, когда был вынужден признавать превосходство академика над собой. Черная стена внезапно начала растворяться, распадаться на фрагменты, однако Захарова это не обрадовало. Скорее, его сознание замерло от ужаса. Как бы ни старался Кречетов подавить волю учителя, лишить его личности, заблокировать воспоминания, Захаров помнил. Далеко не все. Урывками туманными картинами, мало похожими на воспоминания, больше на бредовый сон. Но разваливающуюся стену Захаров помнил. Отчетливо. Возможно, потому что прошлый раз был совсем недавно. А может, потому что этих демонстраций было очень и очень много. И вот опять. «Смотри!» — услышал академик чужой голос, чужими ушами которых у него не было. «Гляди!» И не пытайся скрыться, как в прошлый раз. Все равно найду и вытащу. Черная стена растворилась полностью, и Захаров увидел то, что боялся увидеть больше всего на свете. Перед огромным зеркалом стояло механическое чудовище. Надо отдать должное Кречетову. Он на сто процентов использовал знания и опыт Захарова. Раньше он был похож на неуклюжего робота с аквариумом на голове, в котором плавал его мозг но то было раньше. Теперь же Кречетов воплотил в жизнь совершенно безумную идею, совершив невозможное. Перед зеркалом стоял Сфинкс. Самое ужасное порождение зоны. Мутант с телом льва и двумя человеческими головами. Одно из них то, что побольше Кречетов придал свои черты, добавив к этому лицу присущие Сфинксам жуткие дополнения. Огромную пасть, полную острых зубов. Желтые глаза, непомерно длинный и острый костяной подбородок, который химеры используют для раскалывания черепов. Но самым жутким было не это. Вторая голова, эдакий нарост, прилепившийся не на затылке, как у обычных сфинксов, а слева от главной, была меньше раза в два и повторяла черты Захарова. Однако этому облику Кречетов придал довольно жалкое выражение. Голова номер два постоянно улыбалась, будто страдала умственным расстройством, отчего ее лицо казалось глупым и растерянным. «За что?» — с трудом растягивая непослушные губы, прошептал Захаров. Кречетов разинул пасть и расхохотался. «Зато, профессор, что вы многие годы помыкали мной, использовали меня, игнорировали мои заслуги и достижения, называя их незначительными» что считали необходимым непременно до меня донести, и при этом без зазрения совести пользовались ими, выдавая за свои. Но справедливость восторжествовала. Теперь ваш гениальный мозг лишь придаток к моему, хранилище информации, инструмент для воплощения в жизнь моих и только моих идей. Теперь вы придаток, профессор. Я, как и обещал, оставил вам лишь осознание своего положения. И теперь вы всегда, повторяю, всегда будете чувствовать то, что я чувствовал все годы работы под вашим началом. Второстепенность. На мой взгляд, это самое страшное и самое справедливое наказание за вашу гордыню. И Захаров смотрел, потому что Кречетов запретил ему закрывать глаза. Захочешь — не получится. Потому что это было тело Кречетова и только его. С придатком. Несколько более полезным, чем аппендикс у человека, но не более того. Однако и не это было самым страшным. Кречетов, теперь имея столь обширную базу знаний, сумел добиться очень многого в биоинженерии, основанной на использовании артефактов. В частности, он научился менять свое тело, сжимать, превращая в обычное человеческое. Захаров, все же сумевший сохранить ничтожную часть своих аналитических способностей, был вынужден признать, что его ученик достиг очень многого. А может, Кречетов просто разрешил ему это? Дал немного свободы, чтобы окончательно унизить того, кто много лет унижал его? Ни для кого не секрет, что под зоной отчуждения во времена Советского Союза была расположена обширная подземная сеть секретных лабораторий которая снабжала энергией Чернобыльская атомная электростанция. В них лучшие умы страны разрабатывали биологическое оружие, живые организмы, оптимально приспособленные для ведения войны. Как человекоподобные, так и совершенно на людей не похожие. Но после аварии на ЧАЭС подземные лаборатории были срочно законсервированы, а после развала СССР навсегда забыты. Но не всеми. Академик Захаров несколько лет назад тайно пробрался в зону отчуждения, нашел и расконсервировал несколько лабораторий, после чего, хорошо заработав на торговле артефактами, вернул к жизни научный комплекс на озере Куписта. Вот только однажды этот комплекс был уничтожен военными, и Захаров потерял все – базу, деньги, влияние. А после предательства лучшего ученика и жизнь в придачу ибо подобное существование сложно назвать жизнью. Кречетов же в полной мере воспользовался ценным трофеем. Некоторые сведения Захаров хранил только в своей памяти, например, расположение и коды доступа к законсервированным объектам, которые он не раскрыл бы никогда из чисто этических соображений. Слишком уж кошмарные существа, созданные человеческим гением, спали в тех лабораториях, погруженные в глубокий анабиоз но у Кречетова не было никаких моральных ограничений. Вскрыв мозг учителя как консервную банку, он немедленно устремился к тем лабораториям и получил желаемое в полном объеме. В помещении под кодовым названием Z14 хранились результаты программы по скрещиванию генов человека, скалопендры, муравья и черного таракана. В результате получились хитрые шустрые люди насекомые, идеальные для проведения боевых операций в руинах городов на поверхности и в коммуникациях под землей. Например, в тоннелях метро, которое во всех странах мира считается военным объектом, и начинено кучей неприятных сюрпризов для вероятного противника. Чем жертвовать солдатами, которые будут подрываться на минах, пробираться через быстро затапливаемые зоны, подавлять скрытые пулеметные точки. Гораздо проще запустить в подземелье разумных руконогов, не боящихся смерти, и готовых выполнить любое задание хозяина. Их было 50. Они лежали в автоклавах, прижав членистые лапы к груди, очень похожие на огромных дохлых тараканов. Им не требовалась работающая аппаратура для поддержания жизнедеятельности. Их ввели в анабиоз, после чего отключили все приборы и запечатали объект. На Земле есть организмы, способные многие годы находиться в таком состоянии. У существ, которым дали имя Z14, по названию лаборатории, где их произвели на свет, эта функция была реализована на 100%. Они могли лежать так десятилетиями, до тех пор, пока не придет кто-то и не вернет их к жизни. Кречетову не нужно было разбираться в том, как расконсервировать лабораторию. Он знал это. В мозгу Захарова хранились все необходимые данные для запуска сложного оборудования, ведь много лет назад он сам создал этот сверхсекретный подземный научный комплекс. Прошло меньше суток, и у Кречетова уже была небольшая армия чудовищ жутковатого вида, бескомпромиссно преданная ему. Код под незатейливым названием «Хозяин» запускал программу полного подчинения тому, кто ввел этот код в мозг z 14 Впрочем, Кречетов решил не усложнять, и для себя назвал руконогих тварей багами. Так и проще, и понятнее. Жуки и жуки, только человекообразные. Баг, английский, жук. Оказалось, что руконоги умеют не только разрушать, но и очень эффективно строить. Для того, чтобы развернуться как следует, Кречетову нужна была хорошая база, и он организовал ее там, где никто не ожидал на месте разрушенного научного комплекса Захарова. Военные уверены, что сожгли его до основания и что теперь там на несколько метров вглубь лишь черная земля, сожженная напалмом. В общем-то, они правы, но лишь отчасти. Научный комплекс Захарова строили во времена СССР и строили основательно. Вояки разрушили ракетами лишь верхнюю часть айсберга. Здание, созданное для охраны объекта, в котором также находились административные помещения, несколько складов и второстепенных лабораторий. Напалм прожег два этажа, уходящие под землю, но еще несколько этажей остались нетронутыми. Там под трехметровыми бетонными перекрытиями находился непосредственно сам научный комплекс, совершенно автономная структура, получающая энергию от собственного атомного энергоблока. Там же расположилась зона автономного жизнеобеспечения на 200 человек с цехами, производящими синтетическую пищу, три собственных мини-завода, выпускающих все необходимое как для жизни, так и для научной деятельности, и, разумеется, лаборатории, которые Захаров оснастил по последнему слову техники. Вот туда и направился Кречетов. Баги быстро разобрали завалы. Работали ночью, чтобы не привлекать лишнего внимания разведывательных дронов которые военные периодически с переменным успехом запускают над зоной. Мутанты трудились без устали точно муравьи с потрясающей эффективностью. Кречетов с восхищением наблюдал, как слаженно, быстро и качественно руконоги выполняют поставленную задачу. Что и говорить, в Советском Союзе все, что производилось для военно-промышленного комплекса, делалось на совесть, будь то ракеты, самолеты или боевые мутанты, умеющие не только убивать, но и, и шачить в разы круче любого стройбата. Не прошло и недели, как гигантская воронка, образовавшаяся на месте научного комплекса, исчезла. Теперь на ее месте была ровная черная площадка, которая с воздуха в целях маскировки выглядела так же, как и раньше. Дыра в земле, выжженная ракетами и напалмом. Само собой, никакого нового комплекса кречетов строить не стал. Теперь в центре воронки возвышалась двухметровая конструкция, похожая на рубку подводной лодки или на дот без амбразур. Никаких окон, просто бетонное сооружение, с крышей, крашенной в черное под цвет окружающей местности, и с толстенной стальной дверью. За дверью узкий предбанник, в котором вдвоем не пройти. За предбанником что-то типа ресепшена. Только стойка, выполнена из толстой стали, и стекло от столешницы до потолка бронированное. Просто Кречетов не собирался отказываться от прибыльного бизнеса Захарова, который активно торговал артефактами, скупая их у сталкеров и перепродавая на Большую Землю по заоблачным ценам. Зачем же губить золотую курицу, несущую бриллиантовые яйца, когда все телефоны, явки, пароли и даже адреса покупателей содержатся в соседней голове, информация из которой находится в твоем полном распоряжении? За ресепшеном на лабораторных столах расположились компьютер и приборы для анализа артефактов под одним из столов, сейф. Позади же за столами всегда открытая металлическая дверь. В случае чего метнулся туда, захлопнул бронестворку, нажал кнопку и умчался вниз на несколько этажей, куда никакой спецназ никогда не пролезет без спецоборудования. А то оборудование еще поди в зону доставь. И после попробуй пробейся через охранный кордон руконогов, которые за первую же неделю нахождения в районе озера Куписта, Сожрали всех снарков и зомби, что любили пошляться в этих местах. Сейчас Кречетов был даже доволен, что приметный научный комплекс больше не существует. Зачем привлекать лишнее внимание? Гораздо лучше глубоко под землей, в секретных лабораториях создавать то, что он раньше не мог себе позволить, даже в самых смелых мечтах. Кречетов считал бредовой идею Захарова с помощью законсервированного во времена СССР биооружия, уничтожить население Земли. Старик считал, что человечество, загрязняющее планету, необходимо вычистить с ее поверхности. Расконсервировал своих сумм, которых создал много лет назад. Но военные решили иначе. Теперь у Захарова не было ни его комплекса, ни сумм, ни собственного тела, ни личности. А у Кречетова было все в том числе 500 матриц, полностью готовых для трансформации. Захаров подготовил их на случай, если суммы окажутся нежизнеспособными после долгого анабиоза. И теперь наследство академика было в полном распоряжении его ученика. «Итак, попробуем», — промурлыкал себе под нос Кречетов, ради такого дела вернувший себе человеческий облик. «Отличную технологию придумал Захаров, надо отдать ему должное». Он назвал ее текучая материя, позаимствовав концепцию у нескольких аномалий, умеющих разжижать плоть своих жертв до желеподобной консистенции. При этом известны случаи, когда жертве все же удавалось убежать после контакта со страшными порождениями зоны. И тогда их полужидкая плоть вновь обретала стабильность, но, увы, к прежней форме так и не возвращалась. Захаров проанализировал и тот, и другой процессы, и создал технологию, благодаря которой любой человек мог изменить свое тело лишь силой мысли. Гений ничего не скажешь. Хорошо иметь рядом с собой карманного гения. Вернее, в себе. Сейчас, когда Кречетов вернул себе человеческий облик, голову Захарова он отправил пониже, себе в живот. Может, солидный ученый позволит себе небольшое брюшко? Под одеждой оно именно так и смотрелось. А снимешь одежду? На месте живота обнаружится скорбное стариковское лицо. Отличная иллюстрация к поговорке «одна голова хорошо, а две лучше». Пальцы Кречетова шустро застучали по клавишам не хуже, чем у пианиста. Но создавал ученый не музыку, а нечто иное. Личную армию. Преданную ему беззаветно. С отлично развитой мускулатурой и способностью в экстремальном режиме перемещаться на четырех конечностях со скоростью скаковой лошади, со встроенными по умолчанию навыками профессиональных убийц, со способностью принимать ментальные команды хозяина и следовать им неукоснительно, с телами, защищенными биологической броней. Еще одно изобретение Захарова, кстати. При попадании пули или осколка кожа полностью поглощает энергию удара, и эта энергия трансформируется в тепло, активно расходуемое организмом на свои нужды. Безусловно, и такую кожу можно пробить. Скажем, очередью в упор из пулемета, если лупить в одну точку. Или из пушки шарахнуть, например. Ну что ж, идеальной защиты не бывает. Главное не забыть ввести в программу параметр скоростной регенерации на случай, если все же его созданию не повезет. Зал, в котором стояли 500 автоклавов, освещал мрачный красный свет аварийных ламп. Основные аккумуляторы при бомбёжке были уничтожены, потому приходилось работать быстро. В этом свете казалось, что автоклавы залиты кровью, и матрицы плавают в этой крови. Захаров тряхнул головой, отгоняя жуткое наваждение. «Это нормально», — пробормотал он, не отрываясь от клавиатуры. Слишком ответственным был процесс. Ничего не забыть, ввести именно те команды, коды, пароли, что требовались, ничего не перепутать. В голове Захарова было слишком много информации, и приходилось быть предельно сосредоточенным, чтобы сделать все правильно. Слишком много информации. Сейчас, в процессе работы, Кречетов практически полностью ментально погрузился в мозг своего учителя. И как на ладони стал виден масштаб того, над чем думал Захаров, что уже создал, что планировал создать. И Кречетов искренне удивился. Там, в мозгу профессора, словно горшки с бриллиантами в давно забытом кладе, были запечатаны готовые изобретения и проекты новых изобретений такого уровня, что вдруг пришло понимание. Его? Профессора Кречетова заслуга в создании этих сокровищ. Примерно как у древнего египтянина, вложившего в пирамиду пару-тройку известковых блоков, которых там несколько миллионов. Удивление быстро сменилось раздражением. Кречетов ранее был уверен, что академик ворует его идеи, обтачивает до совершенства и выдает за свои. Сейчас же правда открылась профессору. Учитель сам незаметно подводил своего ученика к определенным выводам, которые давно сформулировал сам. Давал возможность не особенно продвинутому ученому поверить в себя, осознать свою значимость, нужность. Старый мерзавец, прошепел Кречетов. Значит, подачки мне кидал, словно кости для больной и глупой собаки. Унижал? Считал безнадежным бездарем, которому нужно подкармливать самоуважение, чтобы не повеситься от осознания своей никчемности. Однако сейчас ты мой предаток, а не наоборот. Захочу, просто отброшу тебя, как ящерица отбрасывает свой хвост, и будешь валяться тут, пока крысы не сожрут твои гениальные мозги. Ярость захлестнула ученого. А, как известно, чрезмерные эмоции не способствуют самоконтролю. И сейчас, впервые за многие дни, академик Захаров вдруг почувствовал, как стальные ментальные цепи, сковывавшие его волю, ослабли. Удар один раз силой мыслей, порвутся они совсем, а вместе с ними и многое другое. Например, воля Кречетова. А если удар будет слишком сильным, то и разум можно снести напрочь. Ну уж нет. Захарову совершенно не нужен был дебил, который станет шляться по зоне и таскать его в себе, рукавом размазывая по лицу слезы и сопли вечного счастья. А значит, оставалось лишь одно — ждать. Между тем цунами всепоглощающей ярости начало понемногу отпускать. Кречетов усилием воли подавил в себе его остатки и уставился в огромный монитор, Он был почти уверен, что аварийные аккумуляторы заряжены полностью. Несколько дней назад сталкер-перекупщик притащил на продажу красный артефакт, похожий на глаз, выдранный из тела самого выброса. Другого названия не придумать для такого арта цвета алой небесной пелены, при виде которой у любого жителя зоны появляется лишь одно желание зарыться в землю по самые уши. И название, кстати, подходило карту не только из-за внешнего вида. Простейший анализ показал, глаз выброса — это прежде всего спрессованный комок небывалой энергии, причем довольно безопасный в обращении. Можно не бояться его уронить. При некоторых простейших манипуляциях получилось даже немного изменить его форму. Но едва артефакта коснулась плазменная игла, тут-то он и показал, на что способен, превратившись в вихрь всесокрушающей аномальной энергии. Впрочем, Кречетов был готов к чему-то подобному, и Алая Торнадо отправилась туда, куда ему был проложен путь. В аварийные аккумуляторы, которые Чернобыльская АЭС заполняла столь необходимой энергией слишком медленно. Кречетов мысленно потирал руки. Сейчас компьютеры произведут необходимые вычисления, сформируют правильные команды, и 500 бесполезных матриц, лежащих в автоклавах, превратятся в полтысячи идеальных... Практически неуязвимых солдат, с которыми для начала можно захватить парочку ближайших стран. А дальше, получив доступ к неограниченным ресурсам, можно наштамповать таких бойцов сколько угодно и прибрать к рукам всю остальную планету. План был очень неплох. Оставалось лишь дождаться полной загрузки системы, после чего ввести одну единственную команду одной единственной кнопкой на клавиатуре. Кречетов улыбнулся своим мыслям, поглаживая указательным пальцем кнопку с надписью «Enter». Вот сейчас компьютер сообщит, что все готово, и... На экране мелькали десятки, сотни строчек, состоящих из цифр и символов, непонятных для непосвященных. И вот на фоне этих бегущих строчек вдруг вместо ожидаемой зеленой надписи появилась красная. «Недостаточно энергии». Компьютер на английском языке бесстрастно подвел результаты вычислений. Уровень заряда аккумуляторов – 93%. Необходимый минимальный уровень заряда для выполнения поставленной задачи – 97%. Звериный рев разнесся над автоклавами. Из горла человека, стоящего возле центрального компьютера, рвалось наружу нечеловеческое. Глаза Кречетова налились кровью. Нижняя челюсть отъехала вниз, коснувшись груди. Руки начали надуваться, бугрясь мышцами, от чего затрещал по швам, надетый на профессоре белый халат. А еще во впадине между плечом и шеей стал формироваться пузырь, на внешней стороне которого все явственнее выделялись очертания человеческого лица. Однако Кречетов усилием воли остановил трансформацию и за считанные секунды вернул своему телу человеческий облик. «Не дело». «Совершенно не дело давать волю эмоциям», — пробормотал профессор, вытирая рукавом и спарину со лба. «Порой борьба с самим собой бывает гораздо страшнее, чем бой с самым опасным врагом на свете». «Не получилось сейчас, значит, получится чуть позже». На самом деле он был внутренне готов к неудаче, как любой ученый, работающий над серьезным проектом. Сейчас он и сам удивлялся, что на него нашло. Тем более, что далеко не все потеряно. Буквально пару часов назад сталкер-курьер по радиосвязи сообщил, что у него в кармане 11 глаз, и он направляется к научному центру. Если все сложится нормально, то еще через час-два курьер будет на месте. 11 артефактов, являющихся ничем иным, как чистой незамутненной энергией выброса, хватит с лихвой, чтобы зарядить аккумуляторы под завязку. Конечно, можно было и не начинать, дождаться курьера, и уже тогда начать запуск оживления матриц. Но как же это сложно порой ждать, особенно когда прямо перед глазами лежит целая армия, готовая восстать ото сна и сокрушить любого противника. «Ничего», — криво ухмыльнулся Кречетов, похлопав себя по вновь округлившемуся брюшку. «Мы подождем. Верно, господин академик? Ведь мы умеем ждать».